По лесу прошел слух, что лягушка проглотила луну. Во-первых, луна не показывалась на небе уже седьмую ночь подряд. А во-вторых, лягушка что-то здорово растолстела. По ночам в лесу делалось темно, хоть глаза выколи. И те, кому не сиделось дома, могли не сомневаться, что во что-нибудь споткнутся, на что-нибудь налетят, где-нибудь упадут, забредут куда-нибудь не туда или очнутся совершенно не там, куда направлялись. Особенно тяжко приходилось вану. Он был постоянно голоден, так что не пропускал ни одного дня рождения, чей бы он ни был. И стало быть, ни вечера не сидел дома. И вот теперь уже семь ночей прошли для него впустую. Муравей, жук, дрозд, жираф, щука, еж и комар не досчитались его у себя на вечеринке. Утром восьмого дня солнце застало кабана на лесной поляне. Он стоял и голосил. «Где луна? Даешь луну! Подать сюда!» «Помогите вернуть Луну на место! Держи, вора! Я есть хочу! краул Так продолжалось до самого полудня, пока зверям, жившим по соседству, это не надоело, и они не заткнули кабану пасть дубовыми листьями. Он, правда, продолжал ворчать, но это уже никого не волновало. К вечеру он отправился домой. Белка видела, как он, безутешный, тихонько похрюкивая, трусил домой. Белка прониклась к нему сочувствием и сказала Дрозду. «Нет, так не годится. К вечеру надо Луну вернуть. А то, боюсь, скоро мы многих не Дроз не ней согласился и потолковал соловьем, который сочинил об этом песенку и напел ее оленю, а тот нашептал ее пауку на ушко. В то, что за левой передней лапкой. И паук крупными зигзагами паутины вывел между каштаном и буком, «Вечером луна должна быть на месте!» И вправду ли лягушка ее слопала, или кто другой знал об этом чуть больше? Однако, когда солнце в тот вечер своим чередом закатилось, над берегом моря, где, случайно или нет, жила лягушка, появилась, наконец, тоненькая, бледная, трепещущая луна. Над лесом пронесся вздох облегчения, а медведь, насупившись, наблюдал, как первый гость на его дне рождения с громким хрюканьем в один присест умял все три медовых торта, даже и не подумав сперва поздравить именинника.